глава 2 сумерки сгущались окутывая мир за окном густой пеленой в избе царила тишина нарушаемая лишь тихим тиканьем часов одиночество давило на плечи словно тяжелый груз решив что больше не выдержит заточение в этих стенах Елизавета распахнула дверь и шагнула навстречу прохладному вечернему воздуху вдохнув полной грудью хвойный аромат она двинулась по тропинке надеясь отыскать влады Ей необходимо было обсудить с ним свой отъезд. Деревня, словно утонувшая в сосновом лесу, казалась безлюдной. Миновав несколько домов, девушка не встретила ни души. Тишина, вопреки ожиданиям, не пугала, а скорее успокаивала. Однако, приблизившись к месту, где надеялась встретить Влада, она с ужасом осознала свою ошибку. Он был не один, из-за деревьев доносились зловещие звуки рычание и стоны, выдающее присутствие оборотней. «Глупая!» Пробормотала девушка, желая уйти подальше от этого места. Но вдруг её оборвал детский крик, заставивший застыть на месте. Сердце бешено колотилось. Но она заставила себя идти к огромному деревянному строению, мрачной громадой, нависшему над остальными домами. Толкнув дверь, Лиза шагнула в сумрак, где в беспорядке громоздились клетки. Их было около двадцати, но лишь в семи слышалось слабое шевеление. Приглушённое скуление привлекло её внимание, заставляя насторожиться. Стараясь не шуметь, девушка двинулась в дальний угол. В клетке было темно и сыро. В углу, свернувшись калачиком, лежала девочка. На вид ей было не больше девяти лет. Её тоненькое тельце дрожало, а испуганные глаза смотрели в пустоту. Она лежала прямо на грязном полу, не в силах даже пошевелиться. На её коже виднелись ужасные раны, некоторые из которых уже начали гнить. От них исходил тошнотворный запах, смешиваясь с запахом плесени и сырости, пропитавшим всё вокруг. Присев на корточки Лиза протянула руку, стараясь говорить как можно тише. «Привет, маленькая». Жалобное поскуливание стихло. Из-за ладошек робко выглянула личика, которая, увидев Лизу, нахмурилась. В следующее мгновение гримаса растаяла в слабой улыбке, мгновенно сменившейся леденящим душу ужасом, ужасом, направленным за её спину. Лиза знала, кто стоит у неё за спиной. Олег. Сглотнув, девушка медленно обернулась. Обожжённое лицо мужчины, будто высеченное из камня, не выражало ничего, кроме неприязни. Его черты были жесткими и холодными, а взгляд полон ярости. Она почувствовала, как внутри все сжималось от напряжения. В его глазах не было ни капли сострадания, только безмолвное осуждение. Девушка попыталась найти в себе силы, чтобы ответить, но слова застряли в горле, как будто они тоже боялись его гнева. «Какого черта ты здесь забыла?» Его вопрос прозвучал резко и злобно выдавая всю глубину его ненависти. «Я врач, я могу помочь ребёнку!» — уверенно заявила девушка, смело вглядываясь в глаза мужчины. Подбородок невольно приподнялся, она не чувствовала за собой вины и не собиралась объяснять свои действия. «Она не ребёнок, а чудовище!» — с яростью выплюнул мужчина. Его слова прозвучали как удар хлыста, а взгляд, скользящий по телу девушки, Был полон холодного презрения. Он ощущался физически, заставляя ее невольно съеживаться под его давлением. От этого взгляда хотелось спрятаться. Вокруг мужчин клубилась хищная аура, ощутимая, почти осязаемая. Она проникала под кожу, вызывая мелкую дрожь, сковывающую движение и парализующую волю. В этой ауре чувствовалась опасность, голод и нескрываемая угроза. Она заставляла сердце бешено колотиться, а в горле пересыхала от страха. В его глазах она была лишь объектом, жертвой, которую он мог разорвать на части одним лишь взглядом. Заглушая страх, Лиза уверенно сделала шаг вперёд. Она не могла позволить себе слабость, когда на кону стояла жизнь ребёнка. «Это ребёнок, пойми, ребёнок!» Чётко по слогам выдала девушка. «Ему нужна помощь!» И Олег замолчал, сверляя взглядом, а затем отрезал. «У нас нет врача!» «А лекарства имеются?» «Хоть что-то, чтобы обработать раны!» «Разве раны на них не заживают, как на псине?» «Если бы заживало, не было бы гниения. Девочка не может подняться». «Откуда тебе знать?» Со злостью выдал мужчина. «Видно сразу» по бледной коже, скованным движением, и... Она запнулась, не решаясь произнести вслух о запахе. В этой удушающей воню он почти не ощущался. С трудом сглотнув, девушка с отчаянием в голосе спросила. «Зачем так мучить ребёнка?» «Что жалко стало?» Прорычал Олег, вплотную приблизившись к девушке, злобно всматриваясь в её лицо. «Я не могу позволить ей умереть». После тягостного молчания Олег едва заметно склонил голову. «Действуй, но помни про мои слова. Я тебя предупредил, если что-то пойдет не так». Лиза недоумевающе посмотрела на него. «Как она может навредить, если слаба и находится в клетке?» «Я тебя предупредил», — повторил Олег, направляясь к двери. «Может, ее можно перенести в другую клетку?» Крикнула Лиза ему вслед, понимая, что другого шанса не будет спросить. «Так почему не сейчас?» «Если уж осмелилась!» Олег резко обернулся, реагируя на слова. Его лицо исказилось от гнева. «Ты шутишь? Может, еще и свободу ей потребуешь?» «Она...» — начала Лиза, запинаясь. «Маленькая девочка!» «Нет, она оборотень!» мырай способна уничтожить взрослого мужчину отрезал олег но это все равно ребенок почему нет ты процедил мужчина начиная свирепеть здесь невозможно находиться вырвалась у лизы она не ожидала такой бесчувственности особенно от человека оборотни казались его воплощением жестокости но теперь она видела что люди могут быть ничуть не лучше Отмечая, как стремительно Олег приблизился к ней, голос девушки дрогнул от внезапного страха. Мужчина грубо схватил её за руку и дёрнул на себя, вбивая в мощную грудь. «Ты!» — начал он, задыхаясь от ярости, но замолчал, услышав низкий угрожающий рык. «Отпусти её!» — прозвучал властный голос. Олег увидел недовольство в глазах командира. Влад стоял в проходе, скрестив руки на груди и не скрывал своего раздражения. Понимая, что друг поддерживает девчонку, а не его, мужчина скривился от злости. Ярость клокотала в нем, но он попытался взять себя в руки. «Она не понимает, что делает!» «Оставь ее!» потребовал Влад диким голосом, которым заставил Лизу вздрогнуть, а Олега отступить. «Даже дети опасны!» прорычал Олег. Резко развернувшись, он направился к выходу. Проходя мимо Влада, мужчина лишь дёрнул головой, давая понять всю глубину своего отчаяния. И скрылся за дверью. Стоя у клетки, Лиза виновато посмотрела на командира. Ей не хотелось разжигать конфликт, но другого пути просто не было. «Действительно можно?» — прошептала она. «Я помогу», — ответил Влад, направляясь к клетке. Прислонив палец к панели электронного замка, он предупредил: "Отойди, она действительно может быть опасна". Стоило войти, мужчина без страха подошёл к девочке и осторожно поднял её на руки. Несколько секунд он всматривался в её дрожащее тело, втягивая запах, а затем понёс в камеру, расположенную ближе к окну. "Что это за браслеты на них?" спросила Лиза, поспешно двигаясь за ним. Команде охотников двигался очень быстро. Они с электрошоком. Так оборотни быстрее успокаиваются. Цепи только вызывают у них ярость и желание крушить. Положив девочку на широкую железную скамью в клетке, мужчина отошёл и стал наблюдать, как Лиза осматривает ребёнка. Приложив руку к колбу, она что-то пробормотала про температуру и дальше принялась что-то искать. Когда же она нашла гнойную рану и тяжело вздохнула, он нахмурился. Раны нужно промыть. Заметила девушка, надеюсь что охотник ей не откажет. «И обработать». «Сейчас принесу воды», — ответил мужчина и направился к соседней комнате. «Ведро там». «И аптечку захвати», — крикнула Лиза, прекрасно зная, что он услышит. Влад вернулся с ведром теплой воды и аптечкой. Он поставил все на землю и, выйдя из клетки, произнес с паузой. «Тот бродяга, что меня обокрал». Говорил, будто мне горло перегрызли, и я умирал. У меня не было шансов выжить. Такого поворота девушка не ожидала. Какой еще бомж? Где он прятался? Или убежал? Стало не по себе. А если он видел ее? Понимая, что паниковать недопустимо, Лиза постаралась не реагировать на слова. Она пожала плечами и спокойно заметила. Он немного преувеличил. Оборотни напали внезапно продолжал Влад, желая объяснить. «Их вожак на меня набросился, они всех разорвали». Невольно Лиза обернулась, желая видеть лицо мужчины. а Влад был в ярости и в то же время в растерянности. «Ты их ненавидишь?» спросила она, желая понять, осознает ли он собственную сущность. «Да», — немедля ответил Влад. «Оборотни уничтожили мою семью». Девушка отвернулась, пытаясь забыть кровавую бойню, развернувшуюся в их доме. Уютное гнездышко превратилось в жуткое кладбище. «И мою! прошептала Лиза, не в силах спокойно реагировать. «Нет, это было выше её сил». В следующую секунду девушка вздрогнула, услышав вопрос «Поэтому ты была в крови?». Он услышал. Влад услышал её тихий шёпот. «Она не ошиблась». Значит, он оборотень, но только не знает об этом. «Это так?» — настойчиво спросил мужчина, прерывая поток мыслей. Лиза хранила молчание, не желая ворошить прошлое. Лишь ощутив на себя тяжелый изучающий взгляд, девушка сдалась. а Зажмурив глаза на мгновение, она попросила. «Я не хочу об этом говорить». «Может быть, это те, кто напал на нас?» — предположил Влад, желая хоть как-то разговорить девушку. Она была для него загадкой. «Нет», — отрезала Лиза, уверенная в своей правоте. Она знала, кто стоит за этим. Клан Гризли. Именно они послали к ней этих головорезов. Безжалостные монстры. «Но что там произошло?» — настаивал мужчина. Лиза замерла, сжимая в руке Марлю. Наконец она тихо произнесла. «Ты был ранен, и я помогла тебе. Что-то не так?» «Я должна была пройти мимо?» Мужчина молча смотрел на неё, а затем произнёс. «Нет. Тогда давай не будем задавать вопросов», — предложила она. «Ты меня искала?» — спросил он после паузы. «Да». — Лиза сглотнула, чувствуя, как пересыхает в горле. «Я хотела попросить вернуть меня назад. Я до сих пор не понимаю, где нахожусь». «Мы в сердце непроглядной чаще, откуда выбраться совсем непросто», произнёс Влад, изучая лицо девушки. «Такое хрупкое и беззащитное на фоне массивных клеток с животными». «Но ведь путь есть, раз уж мы оказались здесь», проговорила Лиза, кусая губы в кровь. В её голосе звучала несгибаемая надежда. «Есть, но я хочу, чтобы ты осталась со мной». «Почему?» В ее взгляде читалось недоумение. «Мне нужен врач, кто сможет помочь мне разобраться с оборотнями. Я не понимаю их природу. Что происходит с ними во время оборота?» Выдал мужчина с тоской, давая понять, что это очень важно для него. «Ты хочешь, чтобы я помогала тебе причинять им боль?» В ее голосе прозвучало отвращение. «Нет, они заслужили боль». «Но ты можешь помочь нам. Они отняли у нас самое дорогое. Я помогу тебе справиться с утратой и отомстить». «Месть», — прошептала Лиза, вспоминая слова отца о том, что месть — это яд, который разъедает душу изнутри. «Ты останешься?» — вдруг резко спросил Влад. В его голосе звучала какая-то отчаянная надежда. «У нас есть свободная изба». Лиза на мгновение замерла, обдумывая его предложение. «А если я откажусь?» — спросила она, стараясь сохранить нейтральный тон. Мужчина вздохнул, и в его глазах мелькнула тень тревоги. «То я отвезу тебя в город. Только куда ты пойдёшь? Их становится всё больше и больше. Здесь ты в безопасности. Лишь здесь». Услышав тихий стон девочки, Лиза вернулась к промывке ран. Она внимательно наблюдала, как та кривится от боли, и невольно покачала головой. Малышка была слаба, и шансы на выживание таяли с каждой минутой. И «Если она не поможет...» К тому же Лиза сомневалась, что Мертаевы найдут ее здесь, в самом логове охотников на оборотней. Девушка подняла глаза на мужчину и застыла на мгновение. В его взгляде она читала искреннее беспокойство. Взвесив все за и против, Лиза приняла решение. «Хорошо», — проговорила она, стараясь придать своему голосу уверенность. «Пока я останусь».